Глава девятнадцатая На дороге, достаточно далеко от берега, чтобы не привлечь к себе внимание заинтересованных лиц, стояла одинокая белая «Тойота». Поднятый капот ясно показывал причину остановки, движок забарахлил, или еще какие проблемы нарисовались. Один хрен ехать невозможно. Засунув туда голову и плечи, возился около автомобиля несчастный водитель, а скучающая спутница от нечего делать разглядывала окрестности. На море она тоже посматривала, приглядываясь к виднеющимся на воде катерам. Красивое зрелище, что и говорить. Настолько, что даже бинокль из бардачка вытащила. Тоже, между прочим, не какое-то там фуфло шерпотребское. 10 на 30 и С. Ни комар чихнул. Странное, надо сказать, приобретение для водителя не самой крутой тачки. Был бы он хотя бы снайпером. Тогда еще как-то можно понять его интерес к таким недешевым вещам: бинокль с просветленной оптикой и электронной стабилизацией изображения явно не туристический прибамбас. А уж в руках у спутницы водителя данный прибор смотрелся и вовсе странно. Макс, да, сворачиваемся. Полетел на заднее сиденье бинокль, а девушка уже торопливо вытаскивала из сумочки мобильник. Хлопнул капот, водитель стремглав запрыгнул за руль. Чудом оживший двигатель взрывел так, словно пнули ногою по педали газа. Впрочем, вполне возможно, что именно так и произошло. Поднимая клубы пыли, автомобиль стремительно удалялся от места недавней аварии. «Николай Петрович?» «Да, Люба, я в море ярко-красное пятно видела». Не знал рыбак, что умелые руки в самый последний момент заменили краситель в его снаряжении. Мало ли, всякое может произойти в такой работе, Исключать неожиданности или досадную случайность никто не может. Ведь так? Ушел пловец в море и не вернулся. Бывает же такое? Очень даже возможно. И что в подобном случае прикажете делать уважаемым людям? Сидеть безучастно на берегу? Ну да. А так, замечен сигнал, что нашего человека встретили где-то там в воде русские легководолазы из ПДСС. Не с пирогами и плюшками, разумеется. Значит, там есть что скрывать. Раз присутствует еще и такая охрана, стало быть, какие-то серьезные работы там уже ведут. Не просто так лежит на дне потопленный корабль. Не просто так.